Благодарные лисицы В один прекрасный весенний день два друга, Бунрин и Окио, отправились за город собирать папоротник. За ними шел слуга с бутылкой сокей, и корзиной из провизией У подножия одного холма они заметили лиса и лисицу, которые любовались на забавы своего лисенка. В эту минуту из деревни прибежали трое детей, гнавшиеся за стрекозами с легкими длинными бамбуковыми палочками. Увидели лисиц, они забыли о стрекозах и бросились за лисенком, которую им вскоре удалось поймать. Окио сказал им, «Что же вы сделаете, дети, с этим бедным лисенком? Мы продадим одному человеку в нашей деревне, который его сварит и съест», — отвечал старший из мальчиков. «Мне кажется, вам все равно, кому продать его». — сказал, подумав с минуту, Бунрин. Конечно, только наш сосед заплатит нам больше, чем вы. — Очень может быть. Сколько он вам даст за него? — По меньшей мере, триста ценов. — Вот вам пятьсот ценов. Вы и не надеялись получить столько. — Так вот вам лисенок, сударь. — Но как вы его удержите? — А вот как, — отвечал мужчина, привязав зверька на ленту от корзины с провизией. Как только мальчики ушли, Окео сказал со смехом, «По правде сказать, у вас очень странные вкусы. Что вы хотите сделать с этим лисенком?» «Вы очень любезны, отзываясь так о моих вкусах. Если бы нас не было здесь, бедный зверек бы погиб. А вы знаете, что всякая мысль о смерти меня заставляет страдать. Простите, я не подумал об этом». Оба друга приласкали лисенка. Затем, увидев на его лапке легкую рану, начали прикладывать к ней целебные травы. Лисицы скоро вернулись и, спрятавшись за стогом, глядели на своего малыша. Бунрин, увидев их, выпустил лисенка, который одним прыжком очутился около своих родителей. Бунрин жил в соседнем городке. Это был богатый знатный купец. У него была добрая жена. Дела его шли прекрасно. В его распоряжении были многочисленные приказчики и слуги. Счастье его было бы полно, если бы его единственный десятилетний сын не заболел очень странной болезнью. Никто из докторов не мог вылечить ребенка. Ни одно лекарство не помогало ему. Однажды знаменитый доктор Тавада предписал маленькому больному лекарство, сделанное из толченой печенки лисицы. Изумленные родители отправились на гору к дровосеку и рассказали ему о назначении доктора и прибавили. «Мы не хотели бы отнимать жизнь ни у какого существа даже для спасения нашего сына. Но когда ваши соседи пойдут на охоту и убьют лисицу, купите у них печенку за какую бы то ни было цену». На следующий день посланный от дровосека Принес Бунрину маленький горшочек. «Вот печёнка-лисица, которую вам обещал дровосек. Через несколько дней он сообщит вам, сколько она стоит». «Ах!» — воскликнул Бунрин. «Какое счастье! Вот, наконец, лекарство, которое вылечит нашего ребенка. надо «Надо что-нибудь подарить посланному», — прибавила мать, беря маленький горшочек. А так как уже поздно, пригласим его переночевать в нашем доме. Но посланный от всего отказался, говоря, что ему уже щедро заплатили за труд и что он пойдет ночевать к одному из своих родственников, живущих по соседству. Бунрин сейчас же послал за доктором Тавада, который истолок печенку лисицы и приготовил из нее лекарство, приняв которое ребенок почувствовал себя лучше. Можете себе представить, как все радовались в доме?» Дня через три Дровосек случайно зашел к Бунрину. «Как мне отблагодарить вас?» — воскликнула мать маленького больного за видео. его. «Доктор приготовил из печенки лисицы чудесное лекарство, от которого нашему сыну стало сразу лучше. Он уже встает и ходит по комнате. Скоро совсем выздоровеет» что вы хотите этим сказать? — Я вас не понимаю, — отвечал удивленный дровосек. — Я не мог исполнить вашего поручения и пришел извиниться. — Но разве не вы прислали нам печенку лисицы? — спросила не менее удивленная женщина. — Я понимаю все меньше и меньше, уверяю вас, здесь какое-то недоразумение. — Да нет же! Несколько дней тому назад вечером... К нам пришел человек лет 35 и передал нам от вашего имени печенку лисицы. Мы просили его переночевать у нас, но он отказался, говоря, что хочет навестить своего родственника, живущего неподалеку. Дровосек еще раз повторил, что он ничего не знает об этом. И Бунрин с женой, сконфуженные своей ошибкой, рассыпались перед ним в извинениях. Следующей ночью изголовья Бунрина появилась женщина и сказала ему «Я — мать-лисенка, которому вы спасли жизнь прошлой весной в степи около холма. Вы, вероятно, это помните. Несмотря на все мое желание, я не могла до сих пор выразить вам своей благодарности. Но когда я узнала о болезни вашего сына, и о лечении, назначенном доктором Тавада. Я убила моего маленького и, растерзав его внутренности, вынула печенку. Мой муж, приняв вид человека, принес ее вам». С этими словами лисица заплакала, а Бунрин разразился громкими рыданиями. «Что с вами?» — спросила жена, привлеченная этим шумом. Бунрин рассказал ей, в чем дело. И оба они долго плакали и не могли произнести ни слова. Потом они зажгли лампады в домашней молильне и молились до утра. История эта наделала много шума. До сих пор случалось видеть, что люди в знак благодарности приносили в жертву своих детей, но никогда не приходилось видеть, чтобы лисицы были способны на такую признательность. Выздоровев, сын Бунрина выбрал в саду красивое место и поставил часовню в честь бога лисиц и Сама. Он роскошно убрал ее и до самой смерти совершал щедрые жертвоприношения в честь двух лисиц, которые для спасения его жизни убили своего ребенка.